вижу тебя я значит ты за мной как нитка за иголкой и третья я дима программист из инофирмы ты елизавета студентка все остальное не интересно ни мне ни тебе никаких расспросов никаких проблем только отдых договорились А я-то думала. Облегченно и искренне выдохнула девушка. — вы он счастья не ищет и не от счастья бежит, — Анохин развел руками, добавил. — И все же я не буду тебя звать Елизаветой. — Я буду звать тебя Лизонькой. — Нет, и так ты меня звать не будешь. улыбнулась она меня зовут светлана дмитрий вам решил что светлана скорее всего учится не на филологическом а на факультете журналистики жаждет впечатлений для будущей работы иначе чем объяснить что она откликнулась на странное объявление незнакомого мужчины не на авантюристку не на легкомысленную дуреху не похоже. может так искусно играет Вряд ли он бы давно ее раскусил, если, конечно, не гениальная авантюристка. Слишком естественно себя ведет. И не глупа. Нет, не глупа. И, конечно, не из ФСБ. Не похож. Глава вторая. Знакомый делец не подвел. На другой день они получили паспорта с визами, и Анохин предложил Светлане обмыть это дело в ЦДЛ, но она решительно отказалась. — Не огорчай меня всего на часок, — попросил Анохин. «Э, — Мы еще не в Америке. Там я тебя постараюсь не огорчать. Неохотно уступила девушка. — Очень тороплюсь. Вид у нее действительно был озабоченный, тусклый, словно ее что-то тяготило. Анохин на этот раз привел ее в пестрый зал ресторана «ЦДЛ». Назывался он так, потому что все стены в нем были расписаны, разрисованы шуточными шаржами, рисунками, стихами, изречениями известных в прошлом писателей, бывших когда-то завсегдатами ресторана. «Тебе, как филологу, должно быть интересно?» указал Дмитрий Иванович на стены. Светлана на самом деле заинтересовалась, поднялась, медленно пошла вдоль стены, время от времени спрашивая у Анохина что-нибудь о писателях, оставивших свой след в ресторане. Разговор этот продолжился за столом. Дмитрий Иванович видел, что слушает Светлана хорошо, заинтересована, с охотой. Ела она неторопливо, Часто замирала с ножом и вилкой в руках, глядела на него то с удивлением, то с восхищением, округляла глаза и восклицала в особо увлекательных местах рассказа. Неужели? Вот как? Не может быть! Или смеялась, отчего на ее пухлых щеках появлялись ямочки. От этих ее восклицаний, от мягкого смеха. От удивительно милых ямочек на щеках Дмитрий Иванович вдохновлялся, возбуждался еще сильнее, чувствовал себя так, словно его накрыло и повлекла в открытый океан теплая нежная волна, и безостановочно говорил, говорил. Временами не умолкая, он поднимал бокал с белым вином мартини. С легким тонким звоном их бокалы соединялись, С каким восхищением смотрел он, как она касается губами тонкого стекла, делает глоток, как быстро слизывает вино с верхней влажной губы, как сводила с ума ее реденькая челка, падавшая дугой к темным бровям. Каждый раз, когда Светлана восклицала «не может быть!» и встряхивала челкой, сердце его вздрагивало, сжималось, замирало. Хотелось одного — длить и длить этот вечер, смотреть на девушку, болтать безумолочно, растворяться в томительной нежности. Такого чувства он давно уже не испытывал. Было с ним такое лишь в далекой молодости, в дни романтической влюбленности, о которых он давно забыл. Проблемы заботы, которые давили, мучили его, Боль, тоска, терзавшие постоянно в последние дни, приглушились, отодвинулись, призабылись.